Глава 5. «Скажите, чего именно вы от меня ожидаете? Мне нужно просто молчать или изображать влюблённость?» — спросила Кира. «Не вы, а ты. Договаривались ведь», — поправил её мужчина. Девушка замерла на сиденье. Ей было неловко обращаться с ним, как с ровесником или близким знакомым. Кира опустила голову и поправила прядь волос, выбившуюся из косы. Чем дальше они уезжали от города, тем беспокойнее ей делалось. Она уже жалела, что ввязалась в эту авантюру. «Пожалуйста, Кера, называй меня Вадим». Он посмотрел на нее долгим взглядом, а потом вновь обратил внимание на дорогу. «Хорошо, Вадим, ответишь на мой вопрос?» – кивнула девушка. «Да ничего особенного от тебя не требуется. Просто быть красивой. Но это тебе дано от рождения?» – улыбнулся он. Дорога, между тем, потянулась между зеленеющими полями. Последние городские постройки остались позади. Мужчина замолчал, сосредоточенно глядя перед собой. Акира, стараясь сделать это незаметно, тихонько разглядывала его. Вадим переоделся. Утром на нем была строгая рубашка и классические брюки, а сейчас однотонная хлопковая футболка бледно-серого цвета и светлые джинсы огненные волосы были собраны на затылке в небольшой хвост. Он смотрел вперед и время от времени морщил лоб, как будто его беспокоили какие-то неприятные мысли. Футболка его была чистой, но изрядно помятой. Видимо, историк не дружил с утюгом. Или же такие мелочи его совсем не волновали? Девушке почему-то вдруг стало жаль Вадима. Она живо представила себя на его месте и сразу же прониклась искренним сочувствием. Больше всего на свете она боялась, что ее сочтут странной, некрасивой или чего доброго заметят какой-то изъян во внешнем виде, как, например, его мятая футболка. В вузе историка никто не любил, все считали чудаком и посмеивались. И, как оказалось, несмотря на довольно приятную внешность, он не мог завести настоящие отношения – раз вынужден просить студентку изображать возлюбленную перед родственниками. По мнению девушки, это действительно было печально. Ей захотелось немного подбодрить его, показать, что больше не сердится за экзамен. Она быстро нашла тему для разговора. Начала спрашивать о том, что они проходили на лекциях. Кира вспомнила исторический факт, который слышала от него во время пары, и спросила мнение Вадима на этот счет. Тот сразу оживился, ведь в этой сфере он чувствовал себя как рыба в воде и с удовольствием поддержал разговор. Мужчина воодушевленно отвечал на вопросы, добавлял какие-то интересные и необычные истории, чем вызвал искренний интерес у своей собеседницы. Девушка с удовольствием слушала его, с удивлением отмечая, что общаться с ним ей действительно нравится. Постепенно их беседа перетекла в другое русло. Они заговорили о книгах, о фильмах, о том, что им нравится и увлекает. Оказалось, у них много общего, и вскоре Вадим и Кира уже наперебой делились историями из жизни. — А я ведь был прав, — воскликнул мужчина. — Я ведь сразу разглядел в тебе интересную собеседницу. Кира довольно улыбнулась. Ей нравилось, когда ее хвалили, отмечали достоинства, но вместе с тем она пребывала в некотором замешательстве, потому что никак не ожидала, что общение с историком может быть настолько приятным. Вадим не походил на всех остальных ее поклонников. С молодыми парнями ей нравилось проводить время в большой компании, когда все вместе болтают, шутят и нет места неловким паузам. Оставаясь же с ней наедине, те достаточно редко блистали красноречием. Жаль, что он такой необычный. Будь он чуточку респектабельнее, что ли, я вполне могла бы сходить с ним на свидание. — А так, ну что обо мне подумают? — промелькнула в голове у девушки. Привычка постоянно искать одобрения окружающих не позволяла Кире взглянуть на него иначе. Зато в своей неотразимости она даже не сомневалась. Уж с ней-то точно не стыдно показаться в обществе. Вадима же одолевали совсем другие мысли. Вот глупая девчонка. А ведь у нас вполне могло что-нибудь получиться. Но теперь без вариантов. Искать другую жертву времени нет. Хотя жаль. Такие глазища огромные. Да и вся из себя, конечно. Надо будет завязать ей глаза, если они уставятся на меня во время ритуала. Рука может дрогнуть. «Зачем только я ляпнул про ягоды?» «Усложнил себе задачу», — думал он, и сердце его неприятно сжималось. Автомобиль свернул с главной трассы на проселочную дорогу и покатил в направлении разрозненных домиков, утопавших в зелени. Поплутав немного по безлюдным переулкам, он остановился возле высокой ограды, сплошь заплетенной цветущей жимолостью. Впереди выселись ворота которые сами собой отъехали в сторону, стоило Вадиму нажать на кнопку пульта, висящего на брелоке с ключами. Машина покатила к дому по выложенной брусчаткой дороги. По обе стороны от нее на довольно запущенном газоне высились разлапистые туи. «Ого!» — подумала Кира, разглядывая двухэтажное здание из белоснежного кирпича украшенной резными балкончиками и готическими башенками. «Да это целый особняк! И тут живут родные нашего историка, обладателя доисторических свитеров, разъезжающего на старой колымаге и маршрутках!» Она примолкла и растерянно посмотрела на мужчину. Ведь встреча с его родственниками представлялась ей несколько иначе. Кира ожидала увидеть обычную, не слишком обеспеченную семью но теперь поняла, что ошиблась, ведь эта усадьба стоит целое состояние. Вадим остановил машину недалеко от ступеней, ведущих к массивной двустворчатой двери, и ободряюще улыбнулся девушке. «Ну что, идем?» Глаза его потемнели, и сейчас казались почти черными. На секунду Кире показалось, что он колеблется. Пальцы его барабанили по обшарпанному рулю а между бровями залегла глубокая складка. «Пойдем», — преувеличенно бодрым голосом заявила она. «Быстрее отделаемся и будем свободны». Мужчина вздрогнул и опустил голову, стараясь не встречаться с ней глазами. Лишь после минутного колебания он все же решился и потянулся к автомобильной дверце. Девушка последовала его примеру. Выбравшись из автомобиля... Они поднялись по ступеням и вошли в дом. В просторной прихожей их встречали несколько человек. Казалось, хозяева только и ждали, пока дверь распахнется, чтобы с плохо скрываемым любопытством уставиться на девушку. Хотя, скорее всего, так и было. Пожилая женщина, мужчина, судя по всему, ее муж и девушка на несколько лет старше Киры. Все они пристально разглядывали гостью поздоровалась, ей никто не ответил. Смущённо засуетившийся Вадим сразу же взял всё в свои руки. «Отец, мама, Даша, это Кира», — представил он свою спутницу, а затем повернулся к ней. «Мои родители и сестра». «Очень приятно», — вежливо ответила девушка, а представители неприветливой семейки молча закивали головами. На первый взгляд он Они не были похожи на аристократов или богачей. Неприметная одежда, у женщин на лицах полное отсутствие косметики. К удивлению Киры, внешность родственников Вадима была самая обычная, ничем не примечательная. Мать, отец и сестра ее преподавателя были невысокого роста, русоволосые, светлоглазые. Они походили друг на друга, как три капли воды вадим же выделялся на их фоне еще сильнее а точно ли это его родные в кого же он такой высокий и рыжий с недоумением подумала кира хозяева дома продолжали изучать гостью разглядывая с головы до ног девушка поежилась и еще больше смутилась интуитивно ища поддержки она придвинулась к вадиму и схватила его за руку ладонь его была холодной и немного влажной мужчина волновался не меньше чем она почувствовав прикосновение тонких пальчиков он встрепенулся и бросил на нее изумленный взгляд но тут же взял себя в руки и обняв за плечи увлек в глубь дома родственники не смело потянулись следом создавалось впечатление что это они пришли в гости а вадим здесь хозяин В большой комнате стоял накрытый стол. Приборов было совсем немного, лишь на тех, кто уже присутствовал в доме. Прямо посредине высилась огромная хрустальная ваза, полная до краев незнакомыми девушке ярко-алыми ягодами. Женщины засуетились и принялись подавать на стол. Несмотря на то, что все убранство дома кричало о богатстве и роскоши, Здесь не было видно никого из прислуги, хозяйки все делали сами. Они приносили еду, раскладывали ее по тарелкам, а после убирали грязную посуду. Трапеза проходила в неловком молчании. Никто не заговаривал с Кирой, да и между собой представители этой необычной семейки ничего не обсуждали. Они поглядывали на гостью, да старались не встречаться взглядами с Вадимом. Кира чувствовала себя не в своей тарелке. Она не пыталась начать разговор, так как опасалась сболтнуть лишнего и обнаружить тем самым обман. Остальные тоже помалкивали. Лишь после того, как все поели, мать Вадима обратилась к девушке. «Попробуй ягоды из нашего сада!» Женщина потянулась к вазе и подвинула ее ближе к гостье. Кира почувствовала беспокойство. Она вспомнила, как в машине Вадим предостерегал ее. «Не ешь красных ягод». Именно это он и сказал. Еще больше смущало то, что все сидящие за столом уставились прямо на нее с напряженным вниманием. «Спасибо, но у меня аллергия на красное. Сразу станет плохо, придется вызывать врача», — соврала девушка. Все присутствующие одновременно охнули, как будто бы услышали что-то ужасное. От этого она еще больше забеспокоилась. «Кира, пойдем, я покажу тебе дом!» — воскликнул Вадим и вскочил со стула. Девушка тоже встала и приняла протянутую руку мужчины. Уже уходя из столовой, она на секунду оглянулась, и по телу ее прошлась дрожь. «Хозяева дома...» продолжали сидеть в тех же позах с замершими лицами, провожая их горящими глазами. — Может быть, поедем обратно? — зашептала Кира мужчине, как только они вышли за дверь. — Я, наверное, твоим родным не особо понравилась. Тот сверкнул в ее сторону глазами. — Прости меня. Да, правда, прости, пожалуйста. Но только ты никуда не поедешь. Кира опешила она остановилась и в замешательстве посмотрела на мужчину. «Это шутка?» — севшим голосом проговорила она. Вадим ничего не ответил, он сжал ее руку сильнее и потянул за собой к лестнице на второй этаж. Девушка вскрикнула и выдернула свою ладонь из цепких пальцев. Она была не из тех, кто безропотно позволит тащить себя куда бы то ни было без разрешения. Освободившись, Кира резко отскочила, взгляд ее заметался по сторонам, ища выход из дома. Мужчина сверкнул глазами и бросился за ней. Его руки моментально обхватили гостью, заключив в стальные тиски. Он прижал к себе испуганную девушку, не давая ей пошевелиться. — Тихо, тихо, красавица! Деваться-то все равно тебе некуда! — прошептал он, глядя в сторону, чтобы не встречаться с ней взглядом.